Глава седьмая. Прощание. Следующий день прошел в сборах. Елену мотала, как маятник, собраться в дорогу, когда рядом двое маленьких детей было равносильно в диване толстые распушившиеся нитки в ушку иголки. Как только она начинала укладывать одежду в сумку, из комнаты слышался вой или плач, что-нибудь с грохотом падало на пол или подозрительно громко звенело. Пока она ходила разбираться, кто прав, кто виноват, часть одежды была уже разбросана или потеряна. В Такие минуты ей очень не хватало илия Но он с самого утра был в поле. Она понимала, что так нужно, и все же это ее раздражало. В полудню она едва успела собрать одежду. Оставались еще медикаменты, подарки родственникам, косметика и предметы гигиены. В дверь кто-то настойчиво постучал. Елена стояла на высоком стуле и копалась в верхних ящиках шкафа. Пока она спускалась, стук повторился. Распахнув дверь, она увидела запыхавшегося Дэна. Вид у него был напуганным, лицо бледным, несмотря на жару. — Что случилось? — Библиотека. Деду. — Уф, дедушкина библиотека горит. Нужна помощь. Нужны все. Где Ильей? — Он в поле. Должен вернуться. Пожарных вызвали? — Да, но их еще нет. — Ну почему? — выкрикнул парень и рванул по улице, ругаясь, грязно и неумело, как умеют только подростки. Елена быстро отвела детей к пожилой соседке, схватила ведра и выбежала во двор. Вдалеке раздавался высокий крик Дэна. — Пожар! Всем тушить пожар! За верхушками деревьев уже поднимался густой столб дыма. Пожарный водоем находился далеко. Команда случайных добровольцев состояла из двух женщин, хромого старика и самого Азима. Он был похож на огнедышащего дракона, который разучился пользоваться струей пламени. Намокшая одежда вся в саже, по смуглому лицу градом катится пот. Он метался с ведрами на фоне огромного костра, и чем больше выплескивал в пламя, тем сильнее разгорался огонь, словно в ведрах был бензин, а не вода. Скоро занялась крыша. Удушливый дым и жар не давали возможности приблизиться к зданию библиотеки. Искры, вылетавшие из чернеющих рам, жалили кокосы. Со звоном лопнули стекла и посыпались на землю. Елена хотела бежать за водой, но теперь это было бессмысленно. К тому же она с недавнего времени побаивалась таскать тяжести. Она стояла, неосознанно положив одну руку на живот, а другой прикрыв рот. Вернулся Дэн. Он привел еще нескольких парней с пустыми ведрами и женщину с бедоном. Они бежали очень бодро, но, увидев, во что превратилась библиотека, как-то сразу приуныли. Неподалеку остановилась машина, и Лена узнала джип мужа. Ильи выскочил, очень резво кинулся с ведрами к пожарному водоему. Остальные, вдохновленные его примером, тоже принялись за работу, но со стороны ей было видно, что даже профессиональный пожарный расчет не сможет ничего спасти в таком мощном пожаре. Одна стена с треском обвалилась, и под ней открылись раскаленные жилы. Золотой сноп искр рассыпался в воздухе веером, красные угли зло глядели из-за черных досок. Огонь не ревел, и в небо улетали страницы старых книг. Над пожаром повисло облако пепла. Один листок взлетел над дорогой, как подпаленный мотылек, и приземлился возле ног Елены. «Волшебник изумрудного Го!» — успела она прочитать на обгорелом титуле. Страница перевернулась, картинка запестрила красным. Хитрые мыши везли через маковое поле, усыпленного волшебными цветами льва. Тлеющие искорки бегали по обгоревшему краю листа. Когда абсолютно всем стало ясно, что библиотеку не спасти, приехали пожарные. Густая пена залила черные балки и выщербленные кирпичи. Из входной двери полились мутные потоки воды, грязи и пепла. На пригорке, сгорбившись, сидел изможденный Азим и смотрел на работу пожарных. Рядом с ним покоилась топка книг, которые он, видимо, с отцовской любовью успел спасти от огня. Елена подошла к нему, присела на корточки, погладила по спине. — Рубашку хоть выжимай. Азим вздрогнул, повернул к ней испачканное сажей лицо и через силу улыбнулся. — Сюда! Все равно никто не ходил! — прокричал он сквозь шум насоса льющейся воды. — Мой муж ходил. И я иногда, — ответила Елена, обнимая его за плечи. Вернулись запыхавшиеся Или и Дэн, сели рядом на траву. — Мы построим новую, деда, не горюй! — заявил парень, вглядываясь в лицо Азима. — И будем приносить вам книги, которые уже прочитали, — добавила Елена. — А что? Отличная идея! С дому по книге! Понемногу у нас соберется новая библиотека! Азим улыбнулся, на этот раз немного живее. — Если бы в этом был толк! Главное, чтобы приходили люди! Книги ничего не стоят, пока стоят на полках! — Люди придут, — отрезал Дэн. — Как только построим новую! У нас ведь тут жуть, как любят новшество. Они помолчали. Им вдруг показалось, что выход обязательно найдется, что этот пожар — начало, а не конец. Пожарные вырубили насос, дав передышку слуху. — Книги жалко, — тихо добавил Уилей. — Были ведь такие, которые больше не издают, а я, признаюсь, все думал, что время еще есть. — Скоро зайду к вам за статьями. В следующий раз не буду ждать у моря погоды. — Не ждите, — ответил библиотекарь. Доктор загадочно посмотрел на Азима и спросил. — А теперь скажите, почему это случилось? Староста ответил Илью таким же таинственным взглядом, и они, казалось, какое-то время думали об одном и том же. Потом Азим покрутил головой. — Нет, нет, — На этот раз все просто, без всяких мифов. Видите ту сосну под проводами? Я уже пять раз звонил рабочим, чтобы срезали верхушку, а они только кормили меня обещаниями. Сегодня ветер был чуть сильнее, ветка задела провод, и на кучу сухой травы упала искра. Такое уже случалось, я видел, как провод искрыл. Меня не было на месте, когда начался пожар. Данила заметил дым, а когда мы оказались возле библиотеки, уже горела западная стена. Бы уверены? — Уверен. Там виден след, по которому шел огонь. — След? — переспросил А Азим вздохнул. — Ничего такого. Поверьте мне. На этот раз мы имеем дело с простой безалаберностью. Причем с моей стороны тоже. Я еще две недели назад хотел убрать эту кучу сена, и все руки не доходили. Да еще это суш. Елена не до конца понимала, о чем они говорят. Она поднялась и предложила. «Приходите к нам сегодня вечером. Вместе мы что-нибудь придумаем». Азимласкова посмотрел на нее. «Спасибо. Вы что, изучили обычаи адыгов? Какие обычаи? В одной народной песне есть такие слова. Ты один не поднимешь бревно, а для всех как пушинка оно. Это наш главный обычай — приходить на помощь тем, кто живет рядом с тобой». «В таком случае, да», — улыбнулась Елена. Мы изучили ваши обычаи. После всего случившегося она не могла заставить себя собирать вещи. — Как я уеду, когда здесь творится такое? — Все уже позади. или сидел на полу, дети по очереди забирались к нему на спину, сползали вниз и хохотали. — Пожар случился рядом с нами, но никто не пострадал. Ты же знаешь, снаряд не бьет дважды в одну воронку. Да-да, в поселке с названием Мирный ничего не может произойти. Или поднял брови. Я только сказал, что тут не бывает войны, но пожар в жару может возникнуть где угодно. О чем вы говорили с Азимом? Опять об этом солнечном блике? Не бери в голову. Что вы там видели? Мираж, игру света. Непонятное природное явление, мало и что. Для мозга нет ничего хуже перегрева. Елена села на стул возле раскрытых сумок, опустила голову на согнутые руки. Ее лицо скрылось за пологом распущенных волос. Какое-то женское чутье заставляло ее задержаться на пару дней, но любопытство побеждало. Стоило положить пальцы на живот и прислушаться, как нечто новое чувствовалось в глубине ее тела. Кажется, или так оно и есть. — Значит, нужно ехать, ехать сейчас, чтобы узнать точно. Дети не прекращали игру, носились друг за другом вокруг дивана. или бесшумно сел рядом с женой, обнял ее колени. — Всего три дня. А тебе нужно убедиться, что со здоровьем все в порядке. Дети со мной не пропадут. — Я и не сомневаюсь. — Ну вот и хорошо. Вечером в дом пришли Дэн с дедушкой. Азим, умытый переодетый в чистую рубашку, выглядел так, словно никакого пожара и не было. Я уже звонил в муниципалитет и мне пообещали, что библиотеку восстановят, заявил он, сияя, когда они окончили ужин. Тебе, деда, как будто десять лет, хмыкнул Дэн, жуя арбуз. Неужели ты им поверил? Они тебе уже два года обещают прислать новые книги и диски. Правда, Азим? — Не обольщайтесь, — согласилась Елена. — Я не обольщаюсь. Если что, мне помогут простые люди. Такой обычай — помогать погорельцам. Об этом знают все. Все промолчали. Даже Дэн решил не говорить, что в поселке остро не хватает работоспособных мужчин. Не хотелось думать о плохом. Может, и отстроит когда-нибудь новую библиотеку, и ажим будет счастлив. — Вы не погостите у нас несколько дней? — спросила Елена. Муж остается один с детьми. Конечно, помогут соседки, но у них есть свои заботы. Если вы не слишком заняты. Нет, почти не заняты. Библиотеку точно не начнут строить завтра. В пожарище искать нечего, а на поле осталась одна картошка. Что с ней станется? К тому же он пощекотал пальцем Гошу за ухом, отчего мальчишка, который Азиму очень любил, захихикал и склонил голову к плечу. Я обожаю таких малышей. — Эх, помню и ты, Данилка, был таким же карапузом и болтал без остановки на своем карапузем языке. — Я и сейчас не из заявил парень и выплюнул арбузную косточку. — Спасибо. Вы нам сильно поможете. — Еще неизвестно, кто кому помогает, — ухмыльнулся Азим. — Страх как тоскливо сейчас сидеть дома. На работе хоть возьмешь книгу какую, полистаешь. — А что, доктор не против нашего визита? «Доктор не против», — ответил Илий. «Он только за». Они проводили Елену до машины. Попрощались без лишних слов, но в количестве объятий и поцелуев себя не ограничивали. Она видела, как Зарина сидит у папы на руках и неуверенно машет ручкой. Видела, как Гоша выпятил нижнюю губу, театрально дуясь. Она уезжала ненадолго. И повторяла себе, что нужно успокоиться. Дети легче перенесут разлуку, если мама перестанет волноваться по пустякам. Но глаза ее, женские коварные глаза, глядящие на дорогу, не соглашались. Они отвечали на все ее уговоры теплой влагой. Туманно намекали. «Ты совершаешь ошибку. Еще не поздно. Поверни назад». Пальцы поправили делом как дворники на лобовом стекле расчистили обзор. Серебряная ленточка дороги петляла между холмов. Луна пухлым светляком моталась то вправо, то влево. Если бы Елена знала, какие у нее прозорливые глаза!